Бесконечные возможности человека На этапе зрелости, а тем более второй зрелости, необходимо осознать поистине бесконечные возможности человека. Геронтологи говорят о реальности жизни человека до 150 и более лет. Библейские сюжеты и мифы говорят о том, что человек может жить и до тысячи лет, то есть с нашей точки зрения вечно. Существует множество психофизических и духовных методик, позволяющих избавиться от болезней, наладить работу органов и систем организма, поддерживать его в здоровом состоянии даже омолодить тело и таким образом продлить физическую жизнь во много раз. Известно множество удивительных примеров раскрытия возможностей человека. Все это говорит о том, что перед человеком открыты все пути. Процесс старения наблюдается только в физическом мире. Рассмотрим, как он протекает на примере человека. В микромире организма время должно течь в сотни тысяч раз быстрее, именно благодаря этому происходит обновление организма. Чем быстрее частицы рождаются, развиваются и умирают, тем быстрее идет процесс омоложения всего тела. Процесс старения начинается с микроструктур. Они перестают воспроизводить себе подобных, накапливаются в организме и приводят его к старению. Замедление процесса в микромире ведет к их нестыковке, и это приводит к гибели организма. В больших пространствах эти процессы регулируются и находятся под контролем. Почему же человек не делает это в своем микромире? Ведь взаимодействие со своим микромиром возможно. Исходя из того, что для омоложения организма нужно поддерживать большую скорость времени в микромире, можно предположить, что активный, разнообразный образ жизни, большая динамика высокочастотных чувств и мыслей, то есть радостных, счастливых и наполненных любовью, позволит организму быть в молодом состоянии. Всем известно, что оптимистично настроенный, радостный человек меньше болеет, дольше живет. Эти знания необходимо усвоить и взять курс на здоровый образ жизни на психическое и духовное развитие. Это создаст необходимый фундамент для вхождения во вторую зрелость. Ведь без здорового физического тела говорить о последующих этапах зрелости бесполезно. Нужно поверить в такие возможности, поставить задачу не лениться и двигаться по этому пути. У меня есть пример, Моя мама, которая уже за 70, несколько лет назад занялась собой, избавилась от многих болезней, активно занимается омоложением. Практика показывает, что в каждом человеке, независимо от возраста, находятся поистине бесконечные резервы. Пример жизни Галины Сергеевны Шаталовой также доказывает это. «Пенсионный возраст — это возраст» которые заставляют серьезно задуматься о своем здоровье. Как правило, к этому возрасту накапливается букет серьезных проблем тела, и эти проблемы подстегивают, заставляют искать выход. И выход всегда есть, только не нужно лениться.